Глава 26. Повелитель молний против повелителя тьмы. Часть 2. Последний вздох. «Да сколько же вас тут!» Лес озарился ярким огнем. огненная тропа, сверкающая полосою во тьме, уходила ввысь, на гору, где молодой охотник подготовил капкан для легендарного существа из мифов и сказок — первородного вампира. Артем на мгновение прервался, перезарядив орудие, а затем вновь продолжил вести ожесточенную перестрелку. Фамильяры начали обгонять его скакуна и выпрыгивать из тьмы на факелы. Это вынудило парня прибавить скорость, ударяя по рёбрам скакуна и выстреливая в представущих гадин, что мешают его передвижению. Сзади, ничуть не отставая, волной всепожирающего мрака его преследовал вампир. Он тушил факелы, поглощая их тьмой, когда мчался по тропе за Артемом. «Вот и оно!» — обрадовался Артем, в предвкушении, улыбаясь. На одинокой ветве висела лента с патронами и пистолетом. Артем, не испустив шанс, вовремя подобрал амуницию. Письмо, словно дикий скакун, пыталось вырваться из подкладки с патронами и улететь вместе с мощными потоками воздуха, что жестоко били в лицо из-за бешеной скорости, но парень быстро вытащил его да закинул ленту на себя. «Мы смогли сделать только 6 патронов против вампира. Они из золотого цвета, все остальные из серебра. Также кол из кровавого дерева. Ждем на обозначенной точке». Мотнув ленту на себе, Артем увидел 6 отливающих золотом патрон. Открыв барабан на алом, он высыпал все патроны и быстро вставил золотые проказницы в их новое пристанище. Защелкнув револьвер, парень вернул его обратно в кобуру а все остальные орудия наскоро зарядил серебряными пулями. «Артём!» — злорадной издевкой выкрикнул вампир, неуловимо приближаясь к парню. «Ну и где же твоя великая битва?» «Сейчас все узнаешь, засранец!» — посмеялся про себя Артем. Гора начала крутым подъёмом уходить вверх, отчего Артем зачитал заклинание для божьих пуль. и Его черные револьверы ярко заискрились голубоватыми всполохами, Лошадь уже выдохлась и бежала на последних парах, выдавливая из себя остатки сил. И все же скакун верно выполнил свою цель, отчего Артем ощутил укол печали от расставания. Однако такова жестокая правда жизни. Ласково и благородно пригладив животинку напоследок, он встал на седло, убрал руки с пистолетами за себя и нажал на курке Толчок, и вот он за считанные секунды преодолел высоту горы, Удаленно слыша, как коня в мгновение пожрали фамильяры. Он вмиг оказался у края горы, где его встретил все тот же чудный вид, когда его только привели сюда май и яр. Огромный ковш, покрытый зарослями деревьев, но в середине не имеющий ни кустов, ни растительности. Ничего, кроме кристальной поверхности и огромной дыры. Сзади слышалось приближение вампира. Подбежав к дереву, где был выбит огромный крест, И, достав винтовку, он перекинул ее на огромную веревку, уходящую куда-то вниз, а затем схватился руками за края. Подпрыгнув, Артем начал быстро скатываться вниз. Ветер волной коснулся кожи, приятно ее охлаждая после бешеной скачки. Веревка вдруг ослабла, и парень камнем полетел вниз. Приземлившись, он сделал пару кувырков, болезненно отбив при этом лодыжки. Кристальная поверхность была весьма скользкой, словно облитой маслом отчего парень начал стремительно скатываться вниз в огромную чернеющую дыру. В нужный момент, прыгнув в бездну, Артём ухватился за веревку и, рассекая собой воздух, в итоге приземлился на кристальный небольшой бережок, предназначенный, судя по размерам, для одного человека. Лунный свет ровным кругом озарил Артема, невесомо касаясь кожи. Тьма вокруг беспощадно ослепляла своей непроглядностью, ничего не было видно. «И это все! Голос вампира, казалось, звучал отовсюду, из каждого уголка, наполненного мраком. «Хм, хорошо. убрал револьверы в кобуру Артем и с довольным оскалом глянул во тьму. «Помнишь, я говорил, что знаю о тебе намного больше, чем любой живущий на этой планете?» Вампир молчал, намекая на скорое продолжение диалога. «Так вот, вампиры не отбрасывают тень, у вас нет отражений в зеркале». То есть все фотоны проходят сквозь вас. Тогда, если это так, то почему я вас вижу? Вас не должно существовать физически. А раз так, то, следя за мной, ты бы вечно бродил в своей астральной форме». Широкая улыбка не спадала с лица Артема, а взгляд продолжал бесстрашно глядеть во тьму. «В моем мире все считали, что солнце имеет над вампирами некое магическое свойство. будто дневное светило — это проклятие для вас». Однако нет, все совсем не так. Как-никак, но твое тело должно поглощать свет, пусть и в малом количестве. Это подобно лекарству, которое в одной доле помогает, в другой, большей, становится ядом». «Хм, и а что дальше, Артем?» Со скукой лениво спросил вампир. «А то!» — поднял парень оружие над головой и сделал выстрел. «Мы находимся в месте, где при огромном количестве света...» «Я спалю твою черную задницу до тлена!» Ослепляющий белоснежный луч света вдруг изменил свой спектр, став ярко-оранжевым. С самого верха послышались суетливые голоса, и в одно мгновение в эту бездну опустился огромный огненный шар, закрыв собой проход наружу. Лучи света тут же начали распространяться по кристальной пещере, озаряя ее лучезарно-ослепительным светом, отчего Артем зажмурился, дабы не повредить сетчатку глаза. «А-а-а-а!» <связывающий> Послышался резонирующий писк, жестоко отдающий по перепонкам. Вампир метался по пещере, кидаясь из угла в угол от разрывающей тело боли. Артем почувствовал жар, затем толчок в ногах и ласковый ветер на щеках. Все случилось так, как они и обговорили. Маг земли у обрыва поднял парня вместе с куском земли вверх. Артем прошел сквозь огненный шар, что ему вовсе не причинил вреда. Наконец, открыв глаза и спрыгнув с зелёного шпиля, он встал около пламенного сгустка, который собою плотно закрывал проход в пещеру. А там прямо сейчас было настоящее пекло для вампира, испепеляемого лучами света. Все маги покойного барона присутствовали на своих позициях, строго следуя плану и прячась неподалеку. «Надеюсь, ты сдох», — прислушивался Артём, хвоцарившийся в бездне тишине. Внезапный толчок, сопровождаемый ощутимой вибрацией на поверхности, а затем огромный хищно-поглощающий свет сгусток тьмы вырвался наружу, разрывая землю в клочья. Вампир весь дымился, его лицо, покрытое мраком, кровоточило густой желтой кровью. Глаза, алые, прожигали кровавой ненавистью. А вот на лице его с каждой секундой все больше ширилась насмешливая улыбка, словно это не его несколько мгновений назад зажарило заживо. Первородный обессиленно упал на колено. Мотнув головой и проморгавшись, он встал, но не с пустыми руками. Огромный черный меч, который недавно без усилий располовинил барона, переливался игривыми струйками тьмы, говоря об азартном настрое своего хозяина. «Неплохо», — оценивающе протянул вампир. «План А провалился», — усмехнулся Артем, видимо, только и ожидая этого, а затем снова выстрелил в воздух. «Тогда план Б». Небо вновь озарилось рыжими всполохами, пронзая светом мрак во всей округе. На краях ковша в огромном количестве выстроились маги огня. Все они непрерывно читали одно заклинание, отчего ковш начал стремительно покрываться огромной завесой пламени, делая мрачную холодную ночь жарким майским днем. Вампир вновь задымился и гневно заречал — Он раскрутился, отчего его меч, казалось бы, напитавшись тьмой, вырос до колоссальных размеров и метнул свое темное орудие вдаль. Спадон мощным ударом сотряс землю и разрушил часть горы, тем самым убив парочку магов. Завеса ослабла, отчего ее часть угасла. «Давайте!» – в спешке закричал Артем. Из укрытий, будучи под управлением магами земли, на огромной скорости в Первородного стали надвигаться небольшие остроконечные скалы, оборудованные вонзенными в них кольями с обмазанными кровью мертвеца наконечниками. «Повелителем молнии меня называют, безымянный бог, что дал сию силу, превратив прах прах, пепели врага моего, ведь он слаб, слаб передо мной, ведь он знает, истинная сила в моих руках, пули божьи!» Каждый пистолет Артема заискрил лазурным отблеском. Парень выставил черные револьверы и, не теряя времени, тут же начал стрелять. Магия нещадно прошибала тело вампира, которое, однако, в те же мгновения регенерировало, несмотря на то, что пули были из серебра, пропитанные к тому же молниеносной энергией. Скалы магов Земли, рассекая собою пространство, почти столкнулись с родоначальником, как вдруг неожиданно он выпустил из себя тьму. Мрачной вспышкой она резко расширилась и намертво впилась в скалы, словно огромными шипами. «Шанс!» Отпустив один из черных, Артем на смену достал алый револьвер и, прицелившись, за секунду нажал на спусковой крючок. Вампир на интуитивном уровне едва успел отклониться в сторону, отчего пуля попала в руку, оторвав злостной гадине конечность Это заставило тьму убраться с одной стороны. Наконец, одна из скал достигла своей цели, врезалась в вампира, пронзив его тело кольями, за ней и остальные, делая тем самым небольшой шар из земли, где в самом центре был заточен вампир. «Сейчас ты станешь у нас новой звездой, клыкастый!» Злорадством закричал Артем. Огромная завеса начала соединяться в один огромный огненный сгусток, а шар из земли, подхватив ветер, стремительно поднялся ввысь, соединяясь в воздухе с пламенным. Создавалось ощущение, что это создало своеобразное миниатюрное солнышко. Маги использовали свою ману на полную, выжимая до последней капли и не отпускали из тисков пленника. Артем уставился на огненную звезду и прицелился алым, поджидая достойный момент. Шанс один на миллион. План состоял в том, чтобы максимально обессилить вампира, и свет как раз являлся единственным источником, способным наилучшим способом с этим справиться — Остальные компоненты в виде серебра, крови мертвеца, кровавого дерева лишь дополняли план Артема. Повелителем тьмы меня называют, услышал еле уловимый голос Артем. Безымянный Бог, что дал сию силу. Знай, тьма вездесуща, тьма коварна. Тьма поглотит все на своем пути. И свет лишь малая преграда для нее. Поглотитель! Что за. Огромная огненная звезда начала стремительно меркнуть, а из ее ядра с густками вылезала тьма, хищно поглощая свет. Это совсем потушило последнюю надежду Артема. Парень снова прицелился алым и произвел точный выстрел, пробив разрушающуюся звезду насквозь. Мощный поток тьмы, подобно горячей смоле, вылился в паре метрах от Артема, и из него начал сформировываться силуэт с пылающими красными глазами. Перед парнем в одних черных штанах и единственном уцелевшем сапоге предстал вампир. Его алый плащ превратился в нитки. Тело первородного было ужасно исчерчено глубокими ранами и ожогами, которые на глазах регенерировали, затягиваясь. Отстреленная рука была снова на месте. На лице этого бессмертного монстра сиял победоносный оскал. «Да, воистину», — посмеялся вампир, глядя на Артема. «Это было интересно». Ты первый, кто додумался сделать такие ловушки? Охренеть, завис Артем на месте. И его челюсть едва ли не поцеловалась с землей. Даже ты, Дракула, не выдержал бы такого, неужели ваши силы настолько отличаются? Ну, так что, усмехнулся вампир. У тебя есть еще план, а? Есть, улыбнулся Артем. Последний и самый простой. Лес вновь озарился, но на этот раз уже маленькой точкой, стремительно приближающейся к месту действия. Из заросли вышли все маги огня, вооруженные пылающими рыжими мечами. За ними маги земли и ветра. Всего этот отряд состоял из сотни магических воителей. К Артему подошли Элизабет и Селина вместе с Яром и Май. Пойдем на тебя всем скопом!» Вампир начал оглядываться, мерзко облизываясь, будто он видел не воинов, а свой обед, который сам столь радушно пришел на пир. «Ох, я уже жалею, что связался с тобой», — вздохнул Яр. «Солидарно с тобой, папа». «Надеюсь, мы выберемся», — буркнула Элис. «Почему я стала именно его рабыней?» — заскулила Селина. «Не ноем», — выдохнул Артем. «У меня осталось четыре патрона». «Сделайте так, чтобы я убил его. Дайте мне момент». Маги кольцом окружили вампира, и все, направив на него свое оружие, начали медленно подходить. Они опасались его, боялись всем сердцем и душою. А клыкастая тварь лишь голодным взглядом уставилась на Артема. Он поднял руку, и в его ладони начал появляться стремительно крепнущий сгусток тьмы. С каждой секундой и словом эта мрачная энергия все более набирала свою силу. Это я уже проходил, охотник. Так что закончу все быстро. Повелителем тьмы меня называют. «Не дайте ему договорить заклинание», — рванул Артем в сторону своих воинов. «Безымянный бог, что дал сию силу. Тьма — родоначальник всего. Без тьмы нет жизни. Тьма — всепоглощающая безумие, что есть в сердцах каждого. Значит, я и есть сердце каждого. Импульс тьмы». Однако добежать они до вампира не успели. Вспышка тьмы в его руке пронеслась ослепительной чернеющей волной и начала превращаться в гейзер. Вырвавшись с ладони Первородного, эта энергия будто желала добраться до самых небес, но не достигнув своей цели, этот всепоглощающий поток тьмы рухнул в ковш, затопив его до краев. Взор Артема утонул в этой кромешной темноте вместе с местностью. Что-то словно схватилось за его сердце, и все силы тут же исчезли. Парня закружила в потоке безумия, оглушая глухим звоном и сжимая виски. Было трудно дышать, но через секунду, которая, кажется, длилась вечно, мрак исчез. Спал, словно его и не было вовсе. «Вставай, я знаю, что ты еще жив!» Глаза было трудно разомкнуть, почти невозможно. Однако через несколько неудачных попыток Это все же удалось. Последовал громкий, полный боли кашель. Легкие взрывались от адской боли, а голова казалась чугунной и неподъемной. Глаза Артема вмиг расширились, стоило ему оглядеться. Вокруг него лежали то иссушенные трупы, превратившиеся в тлеющие мумии, то нормальные люди, но взор их был пустым, безжизненным, словно у них забрали все силы не только двигаться, но и вовсе жить. Повертев головой, подобно маятнику, Артём взглядом не смог найти Элизабет, Селину и Май с Яром. Людей раскидало по всему ковшу, однако этой группы не наблюдалось. Вампир же, подняв как пушинку одного из магов, жадно вцепился ему в горло и за секунду высушил бедолагу. В своих кобурах парень не обнаружил орудий, а также на его поясе не было и короны. «Знаешь, ты мне нравишься, зверёк». Хоть и посчитал наивно, что сильнее меня, да еще к тому же умнее. Поднял еще одного бедолагу вампир и вновь вцепился в шею, с упоением насыщаясь жизненной энергией. Польщен. Кое-как смог сесть Артем. Похоже, что ты победил. Без улыбки прошептал парень. Не спеши. Вытер окровавленный рот вампир и отшвырнул еще одного бедолагу, встав напротив Артема в паре метрах. «Хм, я дам тебе шанс, но всего лишь один». Возле Артема появилась щупальца из тьмы и положила возле парня алый пистолет. «Интересно, ты первый, кто изобрел пули, способные убить меня?» вертел в руке вампир три золотые пули, пристально их разглядывая. «Видимо, вампир из твоего мира не имел магии, от того и был повержен. Но я иной, я сильнее, я могущественней» сжал пули в руке вампир и раздавил их. Из его ладони пошел дым. Артем, перевалившись, встал, покачнувшись, он едва устоял на месте и с готовностью сжал в руке Алый. На его лице появилась спокойная ухмылка, ведь он знал, чего от него желает вампир. Открыв барабан, парень увидел одну золотую пулю и тут же защелкнул барабан обратно. «Тебя все же зацепили мои слова», — усмехнулся он. «Разве ты сам не хочешь узнать, почему Самюэль так яро не желает, чтобы наши силы сошлись в бою? Ведь это однозначно не просто так». Артем с улыбкой моргнул, покачав головой. «Ты сказал его имя. Значит, нас никто не слышит». «Именно», — безумно улыбнулся в ответ Первородный. «Одна попытка. Кто из нас сильнее? Чья сила безымянного превосходит другую?» Давай же используем ее на полную, повелитель молний. Ведь только так мы сможем увидеть результат, узнать ответ. Ветер играл на земле свою серенаду, мерно покачивая деревья. Артем закрыл глаза и тяжело вздохнул, а выбора у него попросту не было. Безымянный бог, что в тайне назван Самуэлем, дай мне силу молний. «Ведь я их повелитель, что берет под контроль саму энергию жизни!» Револьвер в руке Артема начал сиять и искриться. «Дай мне силу, что уничтожит врага передо мной, что расщепит и превратит в прах его кости и плоть! Разрывная молния!» Револьвер издал скрежетащий писк, а рука Артема покрылась сияющими голубыми линиями вен, пульсирующий и дающий револьверу тем самым безграничный поток маны. Перед дулом в сантиметре от него завис небольшой голубой шар. Он нетерпеливо подрагивал от напряжения, будто только и ожидая команды, чтобы сорваться с цепи, как бешеный зверь. Артем навел револьвер на вампира. Осталось только нажать на спусковой крючок. «О, безымянный, что назван для своих детей, Самуэль! Сила тьмы безгранична, сила тьмы вездесуща!» «Я владыка тьмы, и сама суть силы мира в моих руках!» Вампир отвел руку за спину, где появился широкий черный сгусток, что тут же уменьшился в размерах, пока не стал размером с ладонь. «Поглоти врага моего тьма, что властвовала с начала времен зарождения жизни!» «Пушка бога!» Вампир выкинул руку вперед, из маленького шара вышла колоссальная волна тьмы, что сконцентрировалась в одном направлении, расщепляя все на своем пути. Артем в тот же момент нажал на курок и в миг свободной рукой схватился за кисть с револьвером. Из голубого шара перед дулом вырвалась огромная сверкающая лазурная волна, сопровождаемая искрящимися разрядами молний. И вот тьма и молнии сошлись, врезались друг в друга с мощной ослепляющей вспышкой энергии. Каждая сторона яростно давила, не давая друг другу расслабиться даже на мгновение. Кожа на руке Артема начала лопаться от переизбытка силы, проходящей под ней, а его самого начало медленно, но неуклонно отталкивать назад. Однако он, закричав подобно яростному зверю, сконцентрировал всю свою магию в одной точке, пока не почувствовал, как она начала необъяснимо угасать с невероятной скоростью. А вот вампир своего напора не сдавал, с новыми силами выпуская из себя магию, словно у него были целые залежи маны. Тьма начала продавливать молнии, доминируя и становясь все сильнее. Свет Артема — тускнеть и слабеть, его волна — уменьшаться. Он упал на одно колено, понимая, что его сила и вровень не стоит силой Повелителя Тьмы. Но неожиданно в его голове начали всплывать слова. «Твой уровень — ЛВ-2, и называется «Поглотитель». Перед парнем из воздуха по маленьким крупицам начала собираться золотистая книга с надписями, однако сейчас уже было слишком поздно для того, чтобы что-то читать и использовать наконец-то появившийся навык. Ведь тьма одолела молнии. Сметя лазурную волну прочь, огромный поток темной энергии пронзающим ударом врезался в Артема. Его кожа будто бы воспламенялась, пропитываясь жаром и принося дикую агонию, а внутренности взрывались. Сил не было, даже чтобы просто вскрикнуть. Отлетев в дерево, он чуть не потерял сознание. Болевой шок ему уже давно не грозит. Он весь дымился, руки были сломаны, а на груди зияла огромная разорванная рана, откуда потоком бежала кровь. Столкновение сил безымянных оставило на своем месте кусок выжженной земли. И один одинокий портал возле Артема. Парень еле дыша, почти теряя сознание от уходящей из тела жизни, смотрел в пучину мрака этого портала, где в одночасье появились два желтых огонька. Пара глаз, имеющих необычный белоснежный зрачок. Портал, сколь неожиданно появился, столь внезапно начал закрываться, и неизвестный, выглянувший из его овала, кинул к ногам Артема что-то на цепочке. Портал захлопнулся. «И что это было?» Шокированно смотрел вампир на место, где находилось это странное явление. Артем хотел посмотреть, что бросил ему неизвестный, но глаза, как все тело, отказывались подчиняться. Веки отяжелели и начали невольно закрываться, чертя напоследок расплывчатый силуэт вампира, который вмиг возник возле парня. Перед тем, как Артема окончательно поглотил спасительный мрак, он увидел острые клыки и услышал отдающиеся эхом слова. Самуэль был прав. Твоя судьба — смерть.